— Софи, надо же, наконец, покончить с Пушиловым, — сказала княгиня Зоя своей дочери через несколько дней после отъезда сына. — То есть как кончить, маму? Я не понимаю. — Пора бы понимать. Немаленько Софи вспыхнула. — Или он должен сделать предложение, или же прекратить свои посещения. Он, наконец, тебя компрометирует. Пушилов, в самом деле, часто бывал у Гарриных и по целым часам беседовал по душе с Софией, которая ему нравилась, как терпеливая слушательница, высказывавшая по простоте своей души часто, сама не замечая того весьма дельной мысли. Сергей Николаевич чувствовал к ней слабость говоруна. Он был им, несмотря на свою серьезность. Никакого другого чувства он не испытывал к этой доброй, но некрасивой девушке. «Что же мне делать, мама?» — покорно спросила София. «Что делать, что делать? Всему учить надо. Пококетничать, полюбезничать с ним, позволить поцеловать руку. Себя! Себя?» — вспыхнула софи «Ну да, себя. Не растаешь». «А там мое дело!» — рассердилась княгиня. «Я попробую», — прошептала дочь. Совершенно случайно намеченный Зоя Александровна план был выполнен со стороны Софии блистательно. Сергей Николаевич явился как-то после завтрака о бон-кураж. Княгиня оставила из софи в гостиной. Последняя, хотя и неумело но стала с ним кокетничать. Пушилов разнежился, стал целовать ее руки, взял за талию. Софии склонила ему голову на плечо. В дверях появилась княгиня Зоя. Сергей Николаевич быстро отскочил от княжны. — Ничего-ничего. Я давно уже вас люблю как сына, — обняла его Зоя Александровна. Хмель выскочил из головы Пушилова. Он понял, что участь его решена и что надо сделать предложение. Он его и сделал. Мать и дочь выразили согласие. Жениха оставили обедать. Возвратившись домой, князь Василий отечески заключил его в объятья и облобызал. За обедом было подано шампанское и выпито за здоровье жениха и невесты. В этот же вечер Сергей Николаевич сообщил своему отцу о сделанном им предложении и о полученном согласии, умолчав, конечно, об обстановке. «Что же с Богом?» — Дело хорошее, фамилия известная, сам истинный, вельможа. — А какова она, тебе знать, не мне ведь жить с ней, — отвечал Николай Никандрович. На другой день князь Василий Васильевич первый сделал визит будущему свекру своей дочери и пригласил на завтрак себе на обед как его, так и его супругу. — Телом-то жидка больно, Сереженька, да и неказисто, — Выразила свое мнение по возвращении с обеда Домна Семенна о своей будущей невестке, любовно глядя на сына. Тот поморщился от этого замечания. Через месяц была сыграна скромная интимная свадьба. Таково было желание князя Василия и жениха. Тотчас же после венца молодые уехали за границу. Василий Васильевич успел занять у старика Пушилова довольно круглую сумму. Глава 31 первая «Еще жертва» В то время, когда в Петербурге происходили описанные в предыдущих главах события, жизнь наших московских героев шла своим чередом. Дело Николая Леопольдовича Гиршфельда, как одного из московских светил адвокатского мира, так, по крайней мере, чуть не в каждом номере называла его Петуховская газета, были блистательны. По городу то и дело ходили слухи о получении крупных кушей гонорара, возбуждая зависть начинающих или же неудачных софистов XIX века. Были ли эти слухи хотя наполовину правдивы, или же пускали клевретами и многочисленными агентами Николая Леопольдовича, это было покрыто мраком неизвестности. Смело можно было утверждать лишь одно, что там, где можно было сорвать куш, Гиршфельд не зевал и не давал промаха. С этим были согласны как сторонники Николая Леопольдовича, так и его антагонисты. Пример приводили следующий, бывший в его адвокатской практике, факт. гимщики Московской Емской Слободы обратились к нему с просьбой принять на себя хлопоты по сложению с них накопившейся за много лет недоимки, образовавшей очень солидную сумму. Николай Леопольдович очень ловко заключил с ними условия об уплате ему гонорара в 10 тысяч рублей в случае, если недоимка окажется сложенной. Отправился в канцелярию городской думы и там узнал, что недоимка это уже сложено с них. Несколько месяцев тому назад взял копию с постановления думы и по смыслу условия получил 10 тысяч. Прибавляли, что Гиршпельд ранее в заключении условия знал о положении дела о недоимке, состоя как московский домовладелец гласным думы. Несмотря, впрочем, на такое легкое срывание значительных кушей, положение его дел вообще и состояние его духа в описываемое нами время, было из незавидных. Понятие о незавидном положении дел было, конечно, относительно. Другой, менее алчный, чем Николай Леопольдович, сохраненная им до сих пор за выдачу Петухову Сироткиной, и за постоянными громадными тратами на пальм швейцарскую состояние считал бы богатством и благословлял бы свою судьбу. Но Гиршфельд воображал себя обобранным и разоренным, прикидывая в уме, сколько бы было у его, если бы не явились в его кассу непрошенные загребистые лапы. Несмотря на то, что, к чести Петухова и Сироткиной, надо сказать, что они не беспокоили более Николая Леопольдовича денежными требованиями, он все же время от времени предавался сожалению об отданных им кушах. Ему хотелось, кроме того, чтобы все эти его подневольные траты пали насчет его доверителя, князя Владимира VI, и чтобы из его состояния осталась бы и ему львиная доля. Этого после последовавшей выдачи полумиллиона княгини Анни и при продолжающихся усиленных и прогрессивно увеличивающихся требованиях громадных сумм самим князем Владимиром легко устроить не предвиделось, хотя молодой князь до сих пор беспрекословно подписывал, не читая всевозможные акты и расписки по указанию Гиршфельда. Юридически последний мог бы, конечно, В неделю обставить дело так, что иголочки не подточишь, но князь при уменьшении выдач мог поднять скандал, и произошла бы огласка, чего пуще огня боялся Николай Леопольдович. «Надо устроить все келейно, мерком да лотком, мечтал он тиши своего кабинета. Как восставал в его уме вопрос? Обдумыванием его и был занят в последнее время Гиршвильд. План уже начал было слагаться в его изобретательной, в этом смысле, голове, когда одно обстоятельство заставило отложить не только приведение его в исполнение, но даже отделку деталей в долгий ящик. Флегонт Никитич Сироткин, как будто бы дожидался только видеть своего сына в возможном для него почетном положении, и недели через две после того, как Иван Флегонтович сделался адвокатом, а жена его артисткой лучшего театра в Москве, слег в постель и отдал Богу душу. Причиной его смерти была сильная простуда, схваченная им при поездке с Николаем Ильичем Петуховым на рыбную ловлю в прорубях. Старик, впрочем, до самой смерти своей не верил в свою простудную болезнь. Пустое. «Просто смерть пришла, и где тут у вас простудиться, и уж не морозы?» «Мы в тайге на снегу спали, а мороз бывал градусов под 50 а то и ровно. А тут что? Тьфу, а не морозы!» После старика остался капитал в тысяч рублей и завещание, по которому все он оставлял своим внучатам. После похорон отца... С Иваном Флегонтовичем случился первый запой, который стал повторяться через весьма короткие промежутки. Прежде он любил выпить в компании, но был по русской пословице «пьян да умен» два угодья в нем. Теперь же он забросил адвокатуру и пил почти без просыпу. Несчастная Стеша натерпелась от него много горя. Вечно пьяный муж требовал постоянно водки или денег на нее, Лез в драку в случае отказа, иногда прямо колотил ее без всякой видимой причины, а просто по пьяной фантазии. Она только отдыхала у Николая Леопольдовича, к которому почти искренне привязалась, и он платил ей, насколько это было в его натуре, взаимностью. Ему жаловалась она на зверское обращение с ней мужа, и он как мог старался ее утешить. «Хоть бы он сгинул поскорее и меня освободил» стала наконец, зачастую восклицать выведенное из терпения Стефания Павловна. — Изгинет, долго не протянет при таком пьянстве, — уверял ее Николай Леопольдович. Вскоре, впрочем, ему пришлось вместе с нею искренно разделять это желание. Несмотря на принятые со стороны Гиршфельда предосторожности «не пускать пьяного Сироткина в его дом», Он однажды по недосмотру прислуги с заднего крыльца забрался в кабинет к Николаю Леопольдовичу. К счастью, тот был один. — Не пускать! Меня не пускать! — заплетающимся языком начал кричать Иван Флегонтович. — Адвокат! Важная птиц! Подумаешь? — он тыкал Гишпельда пальцем. — А хочешь, я тебя сдуну? Возьму и сдуну. От жены тебя бумагу получу и сдуну. «Пойдешь ты у меня соболей ловить, та да, та да, да не пускать меня, не пускать! Отравить людей умеешь?» Он погрозил ему пальцем, приняв, возможно, величественную в его положении позу. Николай Леопольдович, услыхав этот страшный для него пьяный бред, побледнел, как мертвец и еле удержался на ногах. Он призвал на помощь все свое самообладание — Постарался всеми силами успокоить непрошенного гостя, сам вывел его от себя и, усадив его на извозчика, отправил домой. «То-то! Уважай!» — повторил ему несколько раз Иван Флегонтович, когда он сводил его под руку с лестницы и усаживал на извозчика. Вернувшись домой, Гиршфельд тотчас же распорядился послать за Стефанией Павловной, написав ей коротенькую записку. Она вскоре явилась. Он усадил ее на диван и, дрожащим от волнения голосом, передал ей только что устроенную ее мужем сцену. «Зачем же ты, Стеша, солгала мне тогда, что он ничего не знает? Не хотела причинять тебе лишнего беспокойства?» В трезвом виде, да и выпив, он могила. Кто же знал, что с ним стрясется такая беда? «Как хочешь, стеша, ангел мой, ты меня спаси!» Со слезами на глазах упал, перед ней он на колени. «Да как же я тебя спасу, милый мой!» С искренним сожалением воскликнула она. «Бумагу отдать? Так ведь этим ему рот не завяжу!» Гиршфельд так растерялся, что даже не воспользовался предложением стеша возвратить ему подлинную исповедь и продолжал глядеть на нее умоляющим взглядом. — Ох, хоть бы он сгинул! — прошептала Стеша. — И пусть сгинет, пусть сгинет! — ухватился он за эту мысль. — Дорогая, неоцененная моя, пусть сгинет! — Да ведь без божьей воли ничего не случится! — развела она руками. «Можно, Стеша? Я тебе дам». «Подлей несколько капель», — хриплым, прерывающимся шепотом начал он. «Не говори». «Не продолжай!» — вскочила из дивана, и как-то дико вскрикнула она. «Мне и так последние ночи вся снится. Княжна Маргарита!» Он упал головой на подушки и зарыдал. Успокоившись немного, она подошла. Села снова на диван около его головы и молча дала ему выплакаться. Наконец он вскочил на ноги, вытер глаза и несколько раз прошелся по кабинету. «Хорошо», — остановился он перед ней. «Скажи мне откровенно, ты была бы довольна, если бы он умер?» «То есть как?» — уставилась она боязливо на него. «Ну, например, утонул, что ли? Сам? Сам? Не сам, но...» «Как будто сам!» — Стеша молчала. «Пойми, Стеша, что тут нужно выбирать между мной и им. Если он до послезавтрашнего утра будет жив, я пущу себе пулю в лоб!» Стеша вздрогнула, в его голосе звучала правда. «Отвечай же!» «Делай, как знаешь!» — махнула она рукой. но ну, если ты попадешься?» — добавила она шепотом. «Я тут ни при чем, это будет случайность. Только слушай!» «Где он теперь?» дом спит. Я его уложила и поехала к тебе. Задержи его завтра до двенадцати часов. А к двенадцати за ним заедут. Кто?» «Князев и Гарин». Стеша колебалась. «Неужели нельзя обойтись без этого?» — Робко задала она вопрос. «Нет. Или он, или я. Помни, Стеша. Согласна». «Хорошо», — чуть слышно отвечала она. «Так поезжай же, моя прелесть!» Обнял он ее и крепко поцеловал. Стефания Павловна уехала. Александр Алексеевич Князев, фамилию которого упомянул Гиршфельд при разговоре с Сироткиной, был один из преданнейших клевретов Николая Леопольдовича. Это был высокий, полный, атлетически сложенный блондин с редкими волосами на голове, но зато густыми длинными усами. Он когда-то служил в военной службе, прокутил до нитки отцовское достояние, вышел в отставку и с тех пор не имел определенных занятий, питаясь перед встречей с Николаем Леопольдовичем писанием разного рода просьб темному люду, для чего и бродил около Иверских ворот и слонялся по коридору окружного суда, не брезгуя и прошением милостыни, ПОЛЕ ПАНВА ОФИСИЕЛЛЬ Гиршельк, умевший различать людей с год уж как пригрел его, поставил на приличную ногу, отвел ему комнату в своем доме и даже платил жалованьи, хотя не давал ему почти никакого занятия, кроме редкой переписки бумаг. Он берег его для экстренных случаев, не сомневаясь в его преданности ему. Князев буквально благоговел перед своим благодетелем, хотя по требованию Николая Леопольдовича при посторонних держал себя совершенно независимо. Александр Алексеевич был человек, способный на всякое, как геройское дело, так и преступление. Стоило ему посулить, или еще лучше, дать денег на кутеж, и для него не было ни в чем слова «нельзя». Вино и водку он истреблял в огромном количестве, но почти никогда не пьянел. После ухода Стефании Павловны Гиршфельд приказал позвать к себе в кабинет Александра Алексеевича. Он оказался дома и не замедлил девица, одетый во все черное. Гиршфельд спокойно объяснил ему, какого рода услугу он от него ожидает, заметив скользь, что Сироткин мешает его любовной интриге Стефании Павловной. Вот вам радужная в задаток. Послезавтра будет другая, если все обойдется благополучно. Только, чур, завтра сделать это дело, а не пропадать из дому, подал он ему кредитку. Князев только укоризненно посмотрел на Николая Леопольдовича и сунул бумажку в карман. «Вы пригласите с собой Гарина, но он не должен ничего знать. Немножко выкупается. Это не беда, понимаете?» Понимаю и в лучшем виде обделаю. Будьте покойны. Такого мозгляка, как Сироткин, я отшвырнул. Сажение на две. Теперь половодье. Лодку опрокинем у берега. Напоим его до положения рис. Он и не почувствует, как у прапраца Адама, не проспясь, очутится, цинично захохотал князев. Дня через два после этого разговора во всех московских газетах появилось известие о катастрофе, происшедшей на Москве реке у Воробьевых гор. Газеты передавали, что в ночь на 15 мая 1880-го года князь Виктор Васильевич Гарин, отставной поручик Александр Алексеевич Князев и частный поверенный Иван Флегонтович Сироткин Возвращаясь с рыбной ловли и находясь в сильно нетрезвом виде, выехав на середину реки, по неосторожности опрокинули лодку и упали в воду. На их крики о помощи подоспели крестьяне деревни Потылихи, и двое из находившихся в лодке, князь Гарин и Князев, были спасены, третий же, Сироткин, утонул, и труп его до сих пор не найден. Сильно разложившийся труп Ивана Флегонтовича только около двух недель спустя был усмотрен прибитым к берегу реки верст за пять от Москвы. Все эти дни гиршфильд и Стефания Павловна провели в тревожном состоянии ожидания, что вот-вот Иван Флегонтович явится перед ними живой. К рассказу Князева Николай Леопольдович все-таки относился с некоторым недоверием, хотя и уплатил ему обещанные деньги. Наконец, труп был найден, привезен в Москву и после формальности вскрытия передан стефании Павловне. Она устроила мужу богатые похороны и, казалось, была потрясена этой утратой. Глава 32-я. Свадьба. Прошло около трех месяцев. Николай Леопольдович провел их почти в постоянном беспокойстве. Это беспокойство происходило от более чем странного, загадочного поведения относительно его Стефании Павловны Сироткиной. После похорон мужа она около месяца почти совершенно не бывала у Гиршвельда, А если и заезжала, то всегда на минуту с каким-то растерянным видом, спеша к детям, к сиротам, как она с особым ударением называла их. Затем, хотя посещения ее участились, но она все-таки была совсем другая, нежели прежде. И Николай Леопольдович уловил несколько брошенных ею на него взглядов, сильно его обеспокоивших. Из них он заключил, что она на что-то решилась, но это что-то... Это скрывает от него, что с ней делается. Задавал он себе вопрос. Или мне только кажется, это вся моя проклятая подозрительность. Нет, не может быть, я слишком хорошо знаю людей. Она что-то задумала. Такие или в таком роде разговоры вел он сам с собою почти ежедневно. Ежедневно также ожидал он, что она, наконец, выскажется. Ожидания его не сбывались. Он решился, наконец, заговорить об этом первый «Скажи мне, моя дорогая, что с тобой? Ты совсем переменилась ко мне и, видимо, не искренна со мной?» Спросил он ее в одно из их свиданий наедине. «Я?» смутился она. «Кажется, я все такая же. Нет, ты что-то скрываешь от меня, но очень неискусно, это делает тебе честь. Между нами не должно быть тайны. «Если так изволь, я скажу тебе», — встрепенулась она, — «мне кажется с некоторых пор, что ты меня совсем не любишь, что ты даже никогда не любил меня. Что за мысли? Чем я тебе показал это? Не тем ли, что почти три месяца мучаюсь и волнуюсь от твоей холодности? А разве у меня не может появиться мысль, что это твое беспокойство относится не лично ко мне?» от находящемуся у меня в руках документу. Николай Леопольдович тотчас побледнел, что не ускользнул от нее. «Я почти уверена что это так, с горечью продолжала она. Уверяю тебя, что я даже забыл думать об этой бумаге, деланное небрежным тоном», — сказал спохватившийся Гиршфельд. «Этому-то я не поверю», — ядовито улыбнулась она напрасно. «Ничуть. И я докажу тебе сейчас» твоими собственными поступками. Если бы ты любил лично меня, разве ты стал бы продолжать со мной эту преступную связь? Я понимал ее, когда я была несвободна. А теперь она в упор поглядела на него. Он понял этот ясный намек и закусил губу. Ты знаешь хорошо мои взгляды на брак. Я никогда не женюсь. «Если так, если ты меня не любишь настолько, чтобы поступиться для меня этими взглядами, то нам надо расстаться». «Расстаться? Ты с ума сошла!» «Непременно я это решила давно». «Вот именно это-то я от тебя и скрывала. У меня дети. Они подрастут. Какой пример подам я им?» Она остановилась. «Какие пустяки! Кто внушил тебе подобные мысли?» «Не ты!» — бросила она ему. «Уж, конечно!» — усмехнулся он. «Я и решила, что лучше расстаться нам теперь, хотя я и... не отказываюсь, люблю тебя. Искренно за это время привязалась к тебе, решилась даже для тебя на преступление». Он вздрогнул при этом воспоминание. «Ну, видно, я твоей-то любви не заслужила, не стою. Прощай». Она встала и подошла к столу за шляпкой. «Куда же ты?» — с тревогой в голосе спросил он. «Куда?» «К детям? К сиротам? Когда же ты придешь?» «Никогда. Не мучь меня. Скажи, что ты шутишь», — загородил он ей дорогу. «Нет, не шучу, я говорю совершенно серьезно. Как же я? Как ты? Жил без меня и проживешь?» «Бог даст», — усмехнулась она. Он с тревогой глядел на нее, видно было, что он хотел что-то спросить у нее, не решался. Она угадала его мысли. «Поверь мне, что я лично исполню свято мое слово об исповеди книжны. Если же я выйду замуж, то тогда это будет делом моего мужа. От второго мужа у меня тайн не будет». «Нет, нет, я не могу расстаться с тобой», — бросился он к ней. «Я буду этим твоим вторым мужем». «Ты так долго медлил, чтобы я вправе теперь отказаться», — улыбнулась она довольной улыбкой. «Но я так и быть согласна. Моим свадебным подарком будет тебе исповедь книжной Маргариты. Не думаешь ли ты, что я из-за нее решаюсь жениться на тебе?» — вспыхнул он. «Я не хочу этого думать», — уклончиво отвечала она. «Через неделю...» В присутствии только двух шаферов, князева и князя Гарина, в церкви святого Бориса и Глеба, что на Арбатской площади, совершилось бракосочетание присяжного поверенного Николая Леопольдовича Гиршфельда с вдовою канцелярского служителя Степанидой павной Сироткиной. Дети стеши были заранее перевезены в дом Николая Леопольдовича. Туда же из церкви отправились и молодые Приехавшие с ними шофера, выпив по бокалу шампанского, удалились по своим комнатам. Стеша с мужем остались одни. «Велим подать себе чай ужин в кабинет. Как тогда, помнишь, первый раз?» — прошептала она. Он позвонил и распорядился. Они прошли туда. Она вынула из кармана подлинную исповедь княжны Маргариты Дмитриевны Шестовой, зажгла ее на свечке, бросила в камин и быстро потушила свечи и лампы. «Что ты делаешь? Я хочу, чтобы наше первое законное уединение освещало именно эта рукопись, неисчерпаемый источник беспокойства. Для тебя за твое доброе имя, а для меня за искренность своей любви Синеватое пламя, охватившее пожелтевшие листки, осветило страстный, искренний поцелуй новобрачных. Не находя возможным появиться среди своих московских знакомых с своей женой, которую большинство из них знало как камеристку покойной княгини Зинаиды Павловны Шестовой, Николай Леопольдович решил переехать в Петербург, что вполне сообразовывалось с тем планом, который он не привел в осуществление вследствие выходки первого мужа его настоящей супруги. В течение месяца он ликвидировал все свои дела, продал дом и переехал на жительство со своей семьей в Северную Пальмиру, оставаясь присяжным поверенным Московского округа. За ним последовал только один Александр Алексеевич Князев. Князь Виктор Гарин не решился покинуть Москвы резиденции его кумира Александры Яковлевны Пальм-Швейцарской. «Ничего не будет нового, если завтра у него на спине туза бубнового мы увидим. Ничего» некрасов часть 4 в архангельскую губернию глава 1 аристократка громадный тенистые вековой парк обонесенный массивную железную решетку почти совершенно скрывал от взоров прохожих и проезжающих по одной из отдаленнейших улиц города Москвы, примыкающей к Бутырской заставе, огромный барский каменный дом с многочисленными службами, принадлежащий графине Варваре Пауне Завадской. Даже зимой сквозь оголенные деревья парка этот вековечный памятник отживающей старины и барства Окрашенный в беловато-серую краску с громадным подъездом под массивным фронтоном едва был доступен для взоров любопытных. Подобного рода обширные городские усадьбы еще и теперь, хотя и редко, встречаются на окраинах Белокаменной, где пока не всякий вершок городской земли перешел в руки спекулятивных строителей – ухитряющихся чуть не на ладони строить эйфелевы башни с тонкими дрожащими от уличной езды стенами и множеством квартир со всеми удобствами. Для домохозяев прибавим мы вскользь. Широкая густая аллея вела к подъезду дома от литых чугунных ворот, на чугунных же столбах которых возвышались два огромных фонаря зажигавшихся лишь несколько раз в год в высокоторжественные дни. Обыкновенно же в девять часов вечера эти массивные ворота уже запирались. В главном доме, вмещавшем в себя целые амфилады со старинной мебелью, бронзы и коврами, жила окруженная многочисленными приживалками и десятками мосек, шелковистых пинчеров и баллонок, восьмидесятилетняя графиня, Варвара Павловна Заватская, урожденная княжна Шестого. Она была родной сестрой покойных князей Александра и Дмитрия Павловичей и, следовательно, родной теткой покойных же княжон Маргариты и Лидии Дмитриевны и благополучно здравствующего князя Владимира Александровича Шестого. Но так как графиня давно уже прекратила всякие не только родственные, но даже отношения простого знакомства со своими братьями, то племянники и племянницы не только никогда не видали ее, но даже едва ли подозревали существование своей близкой родственницы. Покойная княгиня зинаида Павловна во время жизни своей в Москве после смерти мужа раза четыре была у нее, но ни разу не была принята и не получала ответного визита. Делать визиты и не было в обычае графини Варвары Павловны. Вся московская аристократия и столичные высокопоставленные лица периодически ездили к ней на поклон, являлись с поздравлениями в празднике, дни именин и рождения ее сиятельства. В эти дни ей устраивались птицуантимы, доступ на который был чрезвычайно труден. Во время таких слои и зажигались фонари на чугунных воротах. Молилась Варвара Павловна в своей домовой церкви, и потому редкие ее выезды в старинной карете с гербами, запряженной шестеркой цугом с двумя ливрейными лакеями на запятках, составляли события не только для местных обывателей, но и для половины Москвы. Кроме приживалок, в доме состоял огромный штат прислуги обоего пола. Лакеи были одеты в ливрейные фраки, красные жилеты, челки и башмаки, горничные обязательно в темно-коричневые платья, любимый цвет старой графини. Она сама, высокая, полная, выглядывавшая далеко моложе своих лет, Со строгим властным выражением правильного лица, надменным взглядом светло-карих глаз, с седыми буклями на висках, старомодным чипце и платье из тяжелой материи, казалось, сошедшую с фамильного портрета, одного из тех в массивных золоченых рамах, которыми были увешаны стены ее обширной портретной. Для новых лиц и новых знакомств графиня была почти недоступна. На нее-то, как на единственную близкую родственницу Владимира Александровича Шестого, и возлагал все свои надежды и упования оборотистый адвокат Николай Леопольдович Гиршфельд в деле осуществления своих планов, состоящих, как мы видели, в том, чтобы отмахнуть себе львиную долю из шестовских богатств, и притом отмахнуть артистически, без перспективы удалиться в одно прекрасное утро, в места более или менее отдаленные. «Чтобы комар носу не подточил, вот какую надо подвесить механику», так заканчивал Гиршфельд, обдумывая подробность той или другой комбинации, тот или другой план. Сделать в этих планах графиню Варвару Палну своей невольной, но главной помощницей являлось для него необходимым, и он стал настойчиво и упорно добиваться свидания с ней». Это, как мы знаем, было нелегко, но Гиршфельд был не из тех, у кого опускаются руки при первом препятствии. Выдержкой и настойчивостью он мог похвастаться. Николай Леопольдович начал с того, что написал графине почтительное письмо, в котором в самых изысканных и витиеватых выражениях просил как милости личного свидания, необходимого для переговоров, касающихся вопросов ее фамильной чести, но не получил ответа. Четыре раза он ездил к ней лично, но его не принимали, несмотря на рассыпанные щедрую рукою Чи графской прислуги. Два последних раза о нем, как объяснили лакеи, даже не осмелились доложить. Для менее настойчивого в преследовании своих целей человека, нежели Гиршфильд, Дело показалось бы пропащим, но Николай Леопольдович унывал недолго и начал свои подходы с другой стороны. Он подделался всеми правдами и неправдами к одному московскому старичку-сановнику, запросто бывавшему у графини. Представил ему, что ее сиятельство, настойчиво отказываясь уделить ему несколько свободных минут, делает это в ущерб славы ее рода, которой грозит опасность померкнуть, и сановник убедил графиню принять неведомого родителя ее семейной чести. Аудиенция была назначена. С невольным непреодолимым трепетом прошел Николай Леопольдович в сопровождении лакея амфиладу громадных комнат, напоминавших сами по себе и по обстановке седую родовитую старину, не удержавшись, впрочем, не прикинуть ей в уме современную цену. Цифра вышла настолько солидной, что Гиршфельд почти с религиозным благоговением вступил, наконец, в гостиную, где сидела в спокойном кресле графиня Варвара Пауна. «Господин Гиршфельд!» — выкрикнул в дверях лакей и неслышными шагами удалился. Каким-то резким диссонансом прозвучала эта еврейская фамилия под кровом жилища истой аристократки. Даже все собачонки встретили этот доклад визгливым ожесточенным лаем, смешавшимся с возгласами унимавших их приживалок. С минуту в комнате стоял общий гомон. Наконец раздался резкий голос графини, граничащий с басом «Уберите собак!» Собачонки и приживалки моментально исчезли. Графиня легким кивком головы ответила на почтительные поклоны Николая Леопольдовича. — Прошу садиться, — указала она ему рукой на кресло. Он сел. — Князь Сергий, — так называла она старичка-сановника, — убедил меня принять и выслушать вас, хотя и не в моих правилах принимать незнакомых. Для деловых же разговоров у меня есть главноуправляющие моими имениями, но как из полученного мною вашего письма, так и из слов князя Сергия. Я, к удивлению моему, узнала, что дело касается будто бы славы моего рода, моей фамильной чести. Она остановилась. — Я ваш сиять, — начал был он, — я еще не кончила, — резко оборвала его Варвара Павловна. Он умолк. «Письму я не поверила». После некоторой паузы снова начала она. «Князю Сергию, передавшему мне чужие слова, тоже, потому что я единственная представительница на земле рода графов Завадских. У нас с покойным мужем, единственным сыном своих родителей детей не было» следовательно, поддержка славы рода и фамильной чести всецело лежит на мне. А я лично не сомневаюсь, что я их ревниво охраняю, и опасности для них до конца моей жизни не вижу. Она окинула Николая Леопольдовича надменным взглядом. Он отвечал не тотчас, боясь снова быть остановленным. — Но вы, ваш сиятельство, конечно, не забываете, — вкратчивым голосом наконец начал он, что вы представительница не одного, а двух знаменитых родов, имена которых по справедливости и по заслугам занесены на вечные времена на скрижале русской истории. Графиня посмотрела на него вопросительно. — Я говорю о роде князей Шестовых. На ее лицо набежала тень. Род князей шестовых окончился со смертью моего покойного батюшки. Сурово поглядела она на него. Мои братья Дмитрий и Александр были князьями только по бумагам. Первый женился на какой-то польской жидовке. Прижил с ней двух дочерей, из которых младшая умерла чуть не накануне своей свадьбы с каким-то докторишкой. А старшая сослана в каторжную работу за отравление брата Александра и его третьей жены достойная племянница достойных этой смерти дяди и тетки. Она тоже уже умерла, добавил Гиршфельд, и, слава богу, кивнула графиня. Второй Александр, отвечала она, при посредстве двух жен породнился чуть не со всеми московскими лобазниками и, наконец, женился в третий раз на женщине, назвать которую... Ее настоящим именем я даже не решаюсь, и которая вместе с ним сделалась жертвою своей племянницы, дочери польской жидовки. Какое же отношение могу иметь я к этому новому, чуждому для меня, и испозоренному по судам роду князей шестовых? Варвара Павловна взглянула на него в упор. Но представитель этого рода по мужской линии жив. «Ваш племянник!» Она не дала ему договорить. «У меня нет племянников!» злобно крикнула она. «Сын этой авантюристки Юнбата!» Она даже захлебнулась от волнения, но вскоре оправилась. «Если ваше дело касается этого князя!» Иронически подчеркнула она последнее слово. «То я...» то мы можем кончить нашу беседу. А, впрочем, я дала слово князю Сергию вас выслушать. Продолжайте, я слушаю. Князь Владимир Александрович, осторожно, почтительно опустив голову, начал Николай Леопольдович. По бумагам считается законным сыном и князем. Я состою уже давно его поверенным, Но его жизнь, в особенности за последнее время, его неимоверные траты денег, заставляют меня опасаться, что если его родственники не положат этому предел, просьбую отдать его под опеку за расточительность, он может в скором времени оказаться нищим и, не привыкнув к какому труду, не получив почти никакого образования, может идти до преступления». Последнее слово он подчеркнул и с подлобьи поглядел на графиню. Та слушала совершенно спокойно. Я решил, жалея князя и охраняя честь его рода от еще большего позора, передать все вашему сиятельству, не зная, что ваше сиятельство в силу небывших до сих пор неизвестными семейных отношений не признаете его вашим родственникам. «Повторяю, не зная этого, я и решил сопросить ваше сиятельство принять участие в князе, которое может выразиться просьбою об учреждении на днем опеки. Прошение об этом у меня уже изготовлено, и вашему сиятельству стоило бы только подписать его. Относительно же того, что доводы мои о положении дел князя не голословны, я могу представить вашему сиятельству доказательства». Николай Леопольдович замолчал, Графиня несколько времени молча продолжала смотреть на него, как бы ожидая продолжения. «Все?» — наконец спросила она. «Все!» — поспешил ответить Николай Леопольдович. «Я принуждена вас поблагодарить за заботу о чести фамилии, которую носил мой покойный батюшка, хотя, признаться, не понимаю причин такой заботливости с вашей стороны» но я все-таки остаюсь при своем мнении никакого князя шестого. Я не только племянником, но даже отдаленным родственником не признаю, а потому до судьбы его мне нет никакого дела. Если он растратит свое состояние, не буду жалеть. Большая часть этого состояния составилась от продажи братом Александром своего титула, если же он дойдет до преступлений. В таком случае будет лишь достойным сыном своей матери. В голосе старой графини звучала непримиримая злоба. Николай Леопольдович понял, что дело его проиграно, но вместе с тем и удивился подробностям, которые знала Варвара Павловна о жизни всех непризнаваемых ею ее родных. Ее приживалки, видимо, знали свое дело. Графиня встала, давая этим знать, что аудиенция окончена. Гиршфельд поспешил откланяться. Глава вторая. Главноуправляющий. Совершенно расстроенный тем, что личное свидание... С графиней Варвар Павловной, для получения которого им было потрачено столько трудов, усилий и времени, не привело никаким результатам, сошел Гиршфельд в обширную швейцарскую. «Благополучно ли-с?» осведомился бравый старик-швейцар, подавая ему шинель. В ожидании получения красненькой на чай, какую сумму давал ему Николай Леопольдович в свои первые визиты, Швейцар невольно входил в его интересы. «Какой благополучно!» «Ничего не добился», — сунул Гиршфельд ему в руку ассигнацию. «И напрасно вы личные сиятельства беспокоите. Они у нас андеравные. Вам бы обратиться к Владиславу Казимировичу». «Это главноуправляющему?» «Точно так ухмыльнулся швейцар». Именно что главное, потому что все по-ихнему делается. Что не захочет, умел их сиятьству в душу влезть. И ты думаешь, что через него можно кое-что сделать? На все, что хотите уговорить, примеры бывали. Точно глаза их сиятьству отведет, и все по-ихнему делается. А где он живет? Здесь же, в главном флигеле теперь дома. Кажется, что дома лошадей им не подавали. Из парадного бы я видел. Не теряя золотого времени, Николай Леопольдович вышел к подъезду, жестом остановил хотевшего подать лошадей кучера и перешел через двор к стоявшему в стороне большому флигелю на массивной дубовой парадной двери, которого была привинчена медная доска с надписью Владислав Казимирович Савицкий. Гиршфельд позвонил. «Как прикажете доложить?» — осведомился, отворивший дверь лакей. Николай Леопольдович подал ему свою визитную карточку. «Пожалуйте в залу!» — распахнул дверь лакей с прихожей. Меблировка и убранство, как залы, так видневшихся далее комнат, были роскошные и современны. Только блестевший, как зеркало, паркет был, видимо, старинной работы и гармонировал один с глубокими амбразурами огромных окон, которым как-то даже совсем не шли модные легкие драпри. «Прость в кабинет», — доложил вернувшийся вскоре лакей и повел Гиршфельда через амфиладу комнат. Обширный кабинет, в который вступил Николай Леопольдович, был убран в духе кабинетов современных дельцов. Всюду бросалась в глаза блестящая роскошная, но, видимо, показная деловитость. Гиршфельд при этой знакомой ему родной обстановке почувствовал себя как рыба в воде, и непоколебимая надежда, что именно здесь все может устроиться, утвердилась сразу в его уме. При входе Гиршфельда из-за огромного стоящего посреди комнаты письменного стола поднялась высокая фигура хозяина, прервавшего, видимо, какую-то письменную работу, так как стол был буквально завален бумагами и конторскими книгами, а посередине лежала неоконченная рукопись. «Прошу садиться. Чем могу служить?» раздался резкий металлический голос Владислава Казимировича. Он небрежно бросил на подставку чернильницы, находившиеся в его руке перо. главный управляющий имениями графини Завадской, имевший на нее, как мы уже знаем из рассказа Швейцара, такое неотразимое влияние, был атлетически сложенный мужчина лет шестидесяти, с подстриженными под гребенку седыми, как лунь, волосами, длинными усами с подусниками, придававшими воинственный вид, до сих пор еще чрезвычайно красивому лицу с крупными правильными чертами и темно-карими большими глазами. Одет он был в домашнюю темно-зеленого цвета венгерку с шнурами, масса дорогих перстней украшала его выхленные руки — Обновилось понятным с первого взгляда, какую ворожбою умел влезть в сердце старой графини этот седой красавец. Он был управляющим еще при жизни покойного графа, но наибольшую силу и власть получил над графиней после смерти ее мужа, случившейся лет около двадцати тому назад». Московские сплетни шли далее и удостоверяли, что неотразимое влияние началось гораздо ранее. Николай Леопольдович сел и подробно рассказал свое посещение графини, разговор с ней и неудавшееся его ходатайство о подаче ей упрошения, о назначении опеки над ее племянником, а его доверителем. «Я слышал, что вы пользуетесь не только неограниченным доверием ее сиятельства, но и имеете на нее большое влияние. А потому и решился обратиться к вам. Не согласитесь ли вы помочь мне в этом добром деле?» — закончил свою речь Гиршильд. «Вы говорите «добром деле», — подчеркнул в ответ Владислав Казимирович, пристально смотря на своего собеседника. В его проницательном взгляде и тоне его голоса читалось и слышалась нескрываемая ирония. Николай Леопольдович молчал, поняв, что имеет дело с таким же, как он сам дельцом, которого ему не провести. — А позвольте вас спросить, — холоднокровно между тем продолжал Савицкий, — вы лично сами сильно заинтересованы в этом добром деле? — Он снова сильно подчеркнул последние слова. Гиршфельд попробовал было посмотреть на него недоумевающе вопросительным взглядом. «Я думал, что мы друг друга поймем скорее», — как бы невзначай кинул Владислав Казимирович. «Я вас понимаю», — твердо ответил Николай Леопольдович, увидав, что надо играть на чистоту. И совершенно откровенно. «Да, заинтересован довольно сильно. Так-то лучше. Вы, конечно, имеете в виду и опекуна? Если бы это было возможно, я не прочь, чтобы назначение его последовало по моему указанию. Невозможного я тут ничего не вижу. Это зависит от условий», — уверенно заявил Савицкий. «Велико состояние князя? Теперь? Ну, хоть теперь. Теперь, если ликвидировать, наберется не более полумиллиона», — соврал Гиршфельд. «Несколько лет тому назад оно составляло около двух миллионов, но безобразные траты князя, выдача им полумиллиона его супруги, выдача быстрая и несвоевременная, обошедшаяся очень дорого», «Страшно пошатнуло положение дел. Я могу доставить вам краткую выписку. Это совершенно излишнее к делу ничуть не относится. я опекуном князя быть не собираюсь. И мне надо было знать приблизительные цифры его состояния лишь для более правильного определения цены моего вмешательства в это дело. Владислав казимирович замолчал. «Какие же будут ваши условия?» — дрогнувшим голосом спросил Николай Леопольдович. «Двадцать пять тысяч. Деньги вперед!» — после некоторой паузы произнес Савицкий. «Но это...» — начал было Гиршфельд. «Предупреждаю, я не торгуюсь!» — сделал решительный жест Владислав Казимирович, как бы отстраняя рукой всякое возражение собеседника. «Он...» И вы уверены в том, что добудете согласие графини? Я уже сообщал вам, что она не хочет и слышать о своем племяннике. Ее согласие тут и не потребуется. Она даже ничего не будет знать о поданном прошении. Как же это? — удивился Николай Леопольдович. Она подпишет его в числе других бумаг. Я слишком давно состою ее поверенным, чтобы она утруждала себя чтением предлагаемых мною ей для подписи бумаг. Гиршфельд понял. «Хорошо, я согласен». «Деньги я могу доставить вам завтра», — встал он с места. «Захватите и прошение. Но вам, конечно, неудобно, если оно будет подано тотчас же. Вероятно, вам необходимо известное время на устройство дел». «Пожалуй, что так». — Вы читаете чужие мысли, — улыбнулся Николай Леопольдович. — Это для нас с вами относительно друг друга наука нетрудная, — фамильярно потрепал он его по плечу. — Надеюсь, мы будем друзьями, — подал он ему свою руку. — Все, конечно, — радостно произнес Гиршфельд, крепко пожимая громадную руку Владислава Казимировича. — Прошение будет подписано, графиней, — а вы уведомите меня, — Когда наступит удобное для вас время для его подачи, я отправлю его почтой. Новые знакомые и будущие друзья расстались. На другой день Николай Леопольдович доставил главную управляющему графине Завадской как условленную или, лучше сказать, потребованную им сумму так и прошение от имени графини Варвары Павловны, в котором она ходатайствовала о назначении над родным племянником ее, князем Владимиром Александровичем VI, опеке за расточительность, и просила о назначении опекуна лично ей известного, отставного поручика Александра Алексеевича Князева, которому питает полное доверие. Сама же лично она не принимала на себя опеку над племянником лишь за преклонностью лет. Побеседовав по душе и условившись в подробностях дела, Гиршфельд и Савицкий расстались совершенно довольны друг другом. План Николая Леопольдовича таким образом в своем главном основании удался, хотя и с непредвиденным им крупным расходом.